Все помнить по пробуждении. Это внушение, без сомнения, заставляет усыпленного тотчас же ввести испытанные им внушения в соотношение со своим «я», чтобы затем припомнить их по пробуждении, что на самом деле и происходит. В своеобразном видоизменении сна, связанного с эмоцией, которое мы называем гипнозом, возможно и сновидения. По крайней мере, я имел полную возможность наблюдать в отдельных случаях существование сновидений и в гипнозе. Так, одна из дам, которую я лечил от болей с помощью гипнотических внушений, иногда, будучи в гипнозе, без всяких внушений сама вставала со стула и шла вперед, не открывая глаз. Оказалось, что она действовала в этом случае под влиянием сновидений. Однажды на мой вопрос, куда она направляется, она объяснила, что видит впереди себя прекрасную рощу, куда она должна пойти. В другом случае больной, долго остававшийся в гипнозе, от которого он даже нелегко освобождался обычными приемами, вдруг сам внезапно просыпается в испуге. Оказалось, что он увидел сон, будто проваливается в какую-то пропасть. И это его разбудило. Итак, все заставляет признать, что гипноз есть не что иное, как вызываемое особыми приемами видоизменения обыкновенного или естественного сна. Сообразно тому и свойственное ему явление, суть явления двух порядков физического или точнее физиологического и психического. понимаемого в том условном значении этого слова, которого придерживается защищаемая и разрабатываемая мною объективная психология или психорефлексология. Первые привлекли к себе главным образом представителей сальпетриерской школы и послужили основанием многочисленных работ, внушенных идеями этой школы. Вторые были подробно и старательно изучены Нансийской школой. Каждая школа, однако, преувеличила значение исследуемых ею явлений и желала объяснить со своей точки зрения и те явления, которые ею не объясняются и относятся совершенно к другой категории. Таким образом мы должны признать на основании, между прочим, из своих личных наблюдений ряд фактов открытых в изучении гипнотизма с альпетриерской школой с другой стороны бесспорно что внушение в гипнозе играет много более выдающуюся роль и в проявлении разнообразных физических изменений по сравнению с тем как относилась к нему сальпетриерская школа Сближение гипноза с болезненными изменениями сна Однако с признанием гипноза видоизменением естественного сна не совсем исключается и сближение гипноза, особенно глубоких его степеней, с неврозом. Дело в том, что нам известны первые состояния, представляющие собою видоизменения сна, которые должны быть родственны гипнозу. Такое состояние известно под названием естественного сомнамбулизма. Последний представляет собой явление, хотя и самостоятельно возникающее, но, несомненно, родственное гипнозу, вызываемому искусственными приемами – Это доказывается не только тем, что в гипнозе по внушению, как я убедился, вызываются все решительные явления, которые мы наблюдаем и в естественном сомнамбулизме, но еще и тем, что больные, бывшие в припадке естественного сомнамбулизма, обыкновенно придя в себя, не припоминают ни одного из своих действий, совершенных в этом припадке. Но если их привести затем в гипнотическое состояние, то они в состоянии решительно все воспроизвести из того, что с ними было в течение сомнамбулического состояния. В этом отношении я могу привести один из поучительных примеров, уже давно мною описанный, но тем не менее не потерявший еще своего интереса и в настоящее время. Дело шло о женщине, которая под влиянием внушения легко впадала в гипноз. Но у нее же наблюдались и припадки естественного сомнамбулизма в ночное время. Во время одного из этих припадков больная свихнула себе большой палец, причем на постели она нашла себя в платье, на котором оказались высохшие листья деревьев. И по этому обстоятельству, так как она хорошо помнила, что накануне легла раздевшись, она могла заключить, что она вставала ночью и где-то ходила между деревьями. В другой раз она проснулась с отмороженными пальцами. Дело было зимой. Это опять-таки служило указанием, что больная ночью где-то бродила вне дома, но где именно... Она сказать, как и вообще что-либо припомнить, не могла. Таких припадков сомнамбулизма с больной случалось немало, тем более, что она страдала ими еще с юношеского возраста. События, бывшие с нею во время припадков сомнамбулизма, однако тотчас же разъяснились, как только я подверг больную сеансам гипноза. В состоянии гипноза она могла рассказать свои ночные путешествия со всеми мельчайшими деталями. Оказалось, что в первом случае больная, встав ночью, оделась и направилась в сад, где имелся старый закрытый колодец. Она вознамерилась покончить с собою, бросившись в колодец, но оказалось, что крышка была прихлопнута плотно, и тут, при безуспешных попытках открыть старый колодец, Она свихнула себе большой палец, после чего вернулась домой и легла в постель в платье. Во втором случае больная вышла из дому в зимнюю стужу, недостаточно тепло одетой, шла по улицам довольно далеко, вышла за город и затем вернулась домой, познабив себе пальцы. Таким образом, очевидно, что между состоянием естественного сомнаммулизма и состоянием глубокого гипноза имеется столь близкая аналогия, что состояние психической сферы может быть признано и там, и здесь одинаковым, если принять во внимание, что воспроизведение внутренних переживаний по известному психологическому закону возможно только в одинаковых психических состояниях. Ведь и воспроизведение из состояния глубокого гипноза Возможно, лишь в подобном же состоянии глубокого гипноза. Отсюда очевидно, что между естественным сомнамбулизмом и гипнозом можно провести такое сближение. И сомнамбулизм, и глубокий гипноз – оба представляют собою видоизменения обыкновенного сна, причем одно развивается самостоятельно, как необычное – или ненормальное состояние сна, вызываемое болезненными его нарушениями, часто наблюдаемое, между прочим, в юношеском возрасте. Второе же вызывается искусственно с помощью особых приемов. Это сближение может быть проведено еще дальше, если мы примем во внимание, что может развиваться так называемый автогипноз, то есть больные, подвергавшиеся сеансам гипноза, сами иногда впадают в гипноз в этом случае следовательно последний развивается уже самостоятельно как и обыкновенный сон следует также отметить что во время гипноза мы можем путем внушения воспроизвести все явления естественного сомнамбулизма и с другой стороны путем внушения же в гипнозе мы можем устранить и естественный сомнамбулизм то есть Излечить его. Таким образом, аналогия между гипнозом и естественным сомнамбулизмом представляется почти полной. Но естественный сомнамбулизм явление ненормальное и в известных случаях болезненное, представляющее собою как бы болезнь сна. С другой стороны, в известном родстве с естественным сомнамбулизмом стоит и такой невроз, как истерия, припадки которой также представляют собою сноподобные состояния и даже как бы патологические состояния сна. Возьмем, например, состояние, известное под названием истерического сна, которое в значительной мере напоминает собою действительный сон, Да и другие истерические состояния с так называемым помрачением сознания вполне напоминают собою сновидные состояния. И из истерического припадка, как и из естественного сомнамбулизма, опять-таки можно вызвать воспроизведение в состоянии гипноза, а с другой стороны, с помощью внушения в гипнозе, можно вызвать все проявления истерических припадков, И, само собой, разумеется, устранить их.